Глава 42. Два года двести дней. У моих новых книг по анатомии были блестящие яркие обложки. Я сидела вместе с Люси на диване и искала в них сведения о ребенке, который рос у нее в животе. «Смотри, смотри», — говорила я, — «вот пуповина. Видишь, как она прикрепляется». Она удивленно водила пальцем по рисунку. Перед Узи она призналась, «Я не хочу знать, мальчик это или девочка». Я не стала расспрашивать ее почему. Если честно, я вздохнула с облегчением, когда у них родился мальчик, Джек, упакованный в конверт шумный сгусток здоровья, сильных конечностей и рано прорезавшихся зубов. Я рассматривала крошечное личико в поисках каких-то знаков, Словно он мог принести послание из того первичного бульона, из которого возник, из той невидимой страны, в которой зарождаются младенцы и исчезают маленькие девочки. Но я видела только еще одну большую тайну. «У Люси нет близких родственников», — сказал Пол. «Так что если ты будешь рядом, ей будет легче». «Теперь они включали меня в свою жизнь уже не по доброте, а по необходимости». В тот день я подрулила на своей потрёпанной машинке с баночкой крема календулы в ящике для перчаток. Голос Люси по телефону был полон отчаяния и паники. Слава богу встретила она меня. Он плачет не переставая. Джек лежал на полу на пеленальном матрасике в комнате пахло болезнью. Сними с него подгузник и помажь кремом, сказала я, и оставь полежать голеньким, пусть кожа проветрится. От этого раздражения пройдет. Она склонилась над ним, сняла ползунки и расстегнула подгузник, нанесла крем на покрасневшую кожу. «Какой ужас, правда?» «Немного свежего воздуха, и все пройдет». В комнате был жуткий беспорядок. Всюду валялись зубные кольца, погремушки, груда неразобранной детской одежды, стояла ванночка со остывшей водой, хлопьями пены и пятнами талька на поверхности. У Люси волосы посеклись на концах, теперь не было времени раз в две недели посещать парикмахера, Она до сих пор не сняла халат. Пола эти изменения в Люсе ничуть не огорчали, но я понимала, что они огорчают саму Люси, всегда такую ухоженную, аккуратную. «Спасибо, что пришла», — произнесла она. «Я совсем замоталась, и...» «Потом у него так тяжело режутся зубки». «Всегда готова помочь, ты же знаешь». Она рухнула на диван, так и не сняв полотенце с плеч. «На прошлой неделе заходила Лорна. Мы с ней были такие закадычные подруги, а теперь не знаем, о чем поговорить». «Джек все время срыгивал, она не могла дождаться момента, чтобы уйти. С тобой я чувствую себя гораздо лучше. Странно, правда?» Она рассмеялась. «Детские болячки. Такая ерунда по сравнению с тем, что я вижу на работе». Джек успокоился и больше не плакал. Дрыгал ножками, а красная кожа побледнела до да розовой. «Я представляю!» Она помолчала. Грэм опять спрашивала тебя. тебе. «Вот как?» Я перевела взгляд на окно. Я ничего не говорила им о той ночи, которую мы провели вместе, и уверена, что и он тоже. Мне было неловко, я не хотела, чтобы они подумали, будто я плохо отношусь к их другу. Джек снова заплакал. «С ним нужно пойти погулять. На свежем воздухе он успокоится», — сказала я. «А не могла бы...» Она помолчала, а потом продолжила. «Не могла бы ты с ним выйти...» А я бы полчасика побыла одна, дух перевела. Я вскочила. Комната начала прокидываться, угрожая сбросить Джека с его матрасика. — Нет, не, не думаю, Люси. — Хорошо, не переживай, я так просто пришла в голову. — Я понимаю, у тебя дела. — Нет, нет. — Что ты, ну нет, не в этом дело. Я не могла подобрать слова. Руки бессильно повесли вдоль тела. Мне хотелось крикнуть... «Я же теряю детей, ты разве не знаешь?» Вместо этого я стояла, сжав губы и молчала. «Бет, спасибо тебе в любом случае», — она вдруг догадалась. «Если хочешь, давай погуляем с ним вместе». «Ты... ты действительно доверяешь его мне?» «Ты готова?» — выдохнула я. «Ну, конечно, о чем речь?» Она показала жестом «Это же не твоя вина, Бет!» И мне захотелось оправдать ее доверие. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и сказала «Я пойду». Люся надела на него стеганную курточку, шапочку, усадила в дорогущую коляску в форме корзины и пристегнула ремнями. «Ну как, ты в порядке?» — спросила она. «Да, да. Можешь спокойно переводить дух, видишь?» Я взяла за ручку коляски, мы в полном порядке, правда, Джек? Мы оказались на улице, дверь за нами закрылась. Мы с Джеком смотрели друг на друга в свете холодного серого дня. Накрапывал дождь, дорожка намокла. На улице Джек, как я и предполагала, перестал плакать. Очутившись на свежем воздухе, он и думать забыл про свои пустяковые болячки и стал созерцать мир, который проплывал мимо коляски, пока ее колеса оставляли две параллельные линии на дорожке. Я мысленно успокаивала себя, а вслух подбадривала разными словами. Вот так мы гуляем запросто и в свое удовольствие. Мы просто вышли прогуляться, чтобы мамочка отдохнула. Она устала. Я пыталась заглушить другой мерзкий голос, который твердил: Потеряла одного ребенка, можешь потерять и другого. Моргнешь. На секунду отвернешься, и он исчезнет в эту секунду. Мы прошли две-три улицы, дома стали походить один на другой. Я подумала, что пора возвращаться. «Прекрати, вы гуляете всего пять минут», — отругала я себя. Джек высвободил ручку из-под одеяла и помахал мне. Рукавичка слетела и повисла на веревочке. Впереди виднелись яркие синие конструкции игровой площадки, о которой упоминала Люси. Я никогда не была на ней. Тут стояло совершенно новое прочное оборудование, покрашенное в цвета лего. Когда мы ехали, я чуть не задела мешки с собачьими какашками, которые кто-то повесил на перил. «Вот почему люди так поступают, Джек? Хулиганы, правда же?» Я разговаривала для поднятия духа. На площадке никого не было, я подвезла коляску к качелям, вытерла краешек своим шарфом и присела. Джек был прикован к коляске ремнями, как узник. Не рискнуть ли? Я встала, огляделась вокруг. Мы были одни. Мои пальцы немного дрожали, когда я отстегивала пряжки, вынимала его из коляски и сажала себе на колени. «Привет, Джек». Я улыбнулась ему. Он огукнул и потянул ручки к моим волосам, радуясь обресенной свободе. Я пыталась найти в его синих глазах, в его крепеньком носике черты Люсии или Пола, но никакого сходства не находила. «Значит, ты у нас ни в кого не пошел? Ты сам по себе, да?» Как странно, думала я. Вот новый человек, который почти часть меня через Пола, а он совсем не знает карму. В нем нет никаких ее следов. Когда он подрастет, ее имя будет для него звучать, как имя сказочного персонажа. Он станет взрослым, мир будет вертеться, жизнь будет продолжаться. Что-то мелькнуло перед глазами, словно будущее замаячило и пропало. «Может, я даже позвоню Грему, сказала я. «Что ты об этом думаешь?» Он ткнул в меня пальчиком и рассмеялся. «Да, ты прав. Конечно же, я пошутила». У вас обоих такой довольный вид, заметила Люси, когда мы вернулись. Она была в платье, волосы аккуратно собраны в конский хвост. Да, так и есть. Скоро мы опять пойдем гулять, сказала я. Если ты не возражаешь, дадим тебе отдохнуть. Завязав свою машину, чтобы ехать домой, я чувствовала в себе какую-то звенящую энергию, которая даже вызвала тревогу. Это ощущение, которое возникло, когда я держала Джека на руках, как будто ослабило тугой узел, затянутый на моем сердце, и мне стало легче дышать».